Глава двадцать шестая. Серега внес Дину в узкую комнатушку и небрежно швырнул на кушетку. Будь его воля, он бы отыгрался на девчонке за подлый удар ее дружка, но сзади хозяин. Девочка осталась лежать в том же положении, как упала. В серых глазах пылают маленькие угольки. Квант делает помощнику знак, чтобы тот удалился. «Ну вот, теперь я вынужден держать тебя под замком, партнер». Владелец казино развел руками, обращаясь к притихшей девочке, на лице которой виднелись подсохшие разводы слез. А как иначе, ты напала на меня, хотела смыться, бросить в самый трудный период, хотя обещала помочь. Ничего я не обещала, буркнула Дина. Не будем спорить, теперь это не имеет значения. Ты со своим приятелем хотела кинуть мое заведение на приличную сумму. Такое в наших кругах не прощают. Поэтому вы поручили следопыту меня убить? Тебя? Немного ли чести? Профессионалов его уровня используют для более серьезных дел. Он напал на меня с ножом. По-моему, это ты за ним гналась, а он использовал тебя, чтобы уйти от амоновцев. Так что вы квиты. Но впредь, во избежание ненужных эксцессов, будете работать порознь. Я не буду ни на кого работать. Девочка полыхнула глазами, отвернулась к стене и скрутилась калачиком. Диина. Квант протянул руку, собираясь погладить обиженного ребенка. «Не трогайте меня!» Не глядя, отмахнулась девочка. «Дина», — его повторил Квант, — «ты же видишь, как мне трудно без тебя. На крыше ты упала в обморок. Я заявил, что ты моя племянница и что я о тебе позабочусь. Я желаю тебе только добра, девочка. Вчера ты спасла меня от продажного чуба, а сегодня на меня налетел лысый ублюдок, чтобы отомстить. У него ничего не вышло». Потому что это моя территория, и сейчас мой адвокат готовит официальную жалобу. Но послезавтра у меня намечена сделка, в которой никакие адвокаты не помогут. Понимаешь, партнеры стрёмные, я им не доверяю. И место назначили совершенно незнакомое. Пошлите их к черту. Послал бы, да чертовски выгодно, не могу отказаться. Вот если ты мне поможешь, и все пройдет гладко... Не буду, отрезал Дина. Глаза Кванта сузились, лицо побледнело. Он с трудом поборол приступ ярости, но говорил теперь очень сухо. «Не забывай, я все про тебя знаю. Я знаю твоих врагов, которые мечтают тебя заполучить. Я знаю, что ты бомж и сирота. У тебя никого нет, ни одного друга, ни одного защитника. Никто больше не придет тебе на помощь, ты осталась одна. Ты никому не нужна, ты это, понимаешь? Ни одного друга никому не нужна». Клесткие слова пульсировали тупой болью в висках Дины. Она вспомнила, как Давыдов вывалился в темноту из сияющей буквы и вновь заплакала. Она совершенно одна в жестком мире. Квант видел, как содрогаются от рыданий острые плечи девочки. — Ну хорошо, поспи, а завтра мы еще поговорим. — Ты поймешь, что единственный твой друг — это я. Он выехал из комнаты и запер дверь на ключ. Дина горько оплакивала свою потерянную жизнь. Казалось, что слезы должны давно иссякнуть в худеньком тельце, но все новые и новые потоки орошали маленькую подушку и сбившиеся волосы девочки. Она сжимала в руках янтарную заколку с дельфинчиком, но вместо доброго лица мамы теперь ей мерещились кривой оскал следопыта и содрогнувшееся от удара тока тело Давыдова. Михаил... Раз за разом проваливался в пустоту, ускоряя ее недоуменным взглядом. «Зачем ты так?» Забывшись в отрывочном сне, она, наконец, увидела любимую маму. Та звала ее «Дина, Дина». Но голос был каким-то низким и болезненным. «Дина, Дина!» Девочка открыла глаза, видение исчезло, но тихий голос продолжал звучать. «Дина, Дина!» Девочка приподнялась. В темную комнату свет просачивался только из-под двери. Оттуда слышались вялые голоса охранников и звук работающего телевизора. Ее заперли в тесной комнатушке, предназначенной для отдыха дежурных. Окон здесь нет, сюда невозможно пройти незамеченным. Выходит, голос ей померещился, она сходит с ума по-настоящему. Ресницы плавно опустились, Дина упала на подушку. Сумасшедшая так сумасшедшая, ведь именно такой ее желают видеть окружающие. И вновь. В голове зазвучал настойчивый голос «Дина, ты меня слышишь? Дина!» Девочка вздрогнула. На этот раз она распознала источник звука и узнала голос. Услышать его оказалось еще более удивительным, чем общаться с мамой во сне. Она поправила микронаушник и изумленно произнесла в кулон «Да, я слышу тебя!»